ну как помиллуйте им удалось так быстро обо всем проведать изумился мистер Пауэлл, протягивая обратно вырезки из оратора который доктор бойкот несколько раньше без всяких комментариев положил к нему на рабочий стол ну если разобраться информации тут не очень много заметил доктор бойкот ничего такого что нельзя было бы узнать в Коннистонской полиции собственно именно оттуда это скорее всего и пошло Но я не называл полицейскому своего имени. Возможно, он просто знал вас в лицо. Как бы там ни было, это не столь уж важно. Гораздо неприятнее то, что вы вообще поехали в Ситуэт. А как я мог отвертеться? Полицейский сказал, что специально за мной заехал. И вы тут же бросили все дела и отправились с ним, будто только того и ждали. Как, однако, нехорошо, что вы так рано оказались на работе но что черт возьми мне оставалось делать вы должны были ответить что центр пока не видит оснований отрывать своих сотрудников отдела и что вы доложите обо всем директору как только он появится на работе я собственно так и сказал по крайней мере про директора но полицейского это не устроило он не имел права принуждать вас стивен Теперь дело могут представить так, будто мы действительно имеем к нему какое-то отношение. Да вы, собственно, уже так его и представили. Однако шеф вышло бы еще хуже, если бы полицейский поехал туда один, а потом явился к нам с собакой. Разве нет? Вовсе нет. Я бы сказал, вышло бы очень даже хорошо. В этом случае мы сказали бы ему большое спасибо, забрали бы собаку, уничтожили, а труп сожгли. Если принадлежащая вам собака опрокидывает мусорные бачки, это еще не преступление. А поди докажи, что это была та самая собака, которая нападала на овец. Тем бы дело и кончилось. Все было бы шито-крыто. Не осталось бы даже собачьего трупа для опознания. Я, разумеется, прежде всего имел в виду интересы центра. Не сомневаюсь. Ладно, Стивен, теперь уже все равно ничего не поправишь. Я вот что хотел сказать в свете последних событий. Вчера мне, между прочим, звонили из министерства. Да ну, представьте себе. Я попросту пресек их расспроса о том, что случилось вчера. Впрочем, я к этому еще вернусь. Суть дела в другом. Директор пришел к выводу, что, учитывая все обстоятельства, нам следует взять инициативу в свои руки и сделать коротенькое заявление для печати что от нас сбежали две собаки, какого числа это произошло, и все. Мы не можем и дальше отмалчиваться, раз уж на уайт -холле решили обязательно впутаться в это дело и поднять вокруг него шум. Я, впрочем, никак не пойму, с какой стати им это понадобилось. Мы находимся здесь, на месте. И, понятное дело, мы во что бы то ни стало хотели скрыть случившееся от местных жителей. Ну, задрали там парочку овец, Да еще болван этот помер. Хотя так никто и не доказал, что виновата именно собака. Ладно. Ну уайтхолл то какое до всего этого дела Да, конечно, все это очень неприятно, но это проблема сугубо местного характера. Может, какой-нибудь тамошний психопат старикашка, которому других забот мало, испугался, что наш депутат парламента опять станет подкапываться под рекомендации Саблонского комитета, лицензию и все такое. Чушь какая! Ладно, лучше помогите мне составить заявление для печати. Я хочу, чтобы все было предельно точно. А потом мы сможем, наконец, заняться обезьянами. Как с ними дела? По вашим указаниям, им ввели стопроцентный ОХ-ДАПРО в поясничный отдел спинного мозга с целью вызвать паралич. Замечательно. Результаты есть? У четверых наблюдается выраженная рефлексорная параплексия, Отсутствует реакция на удары по хвосту и уколы булавкой в область нижних конечностей. Только, пожалуйста, поосторожней, не переборщите. Без летальных исходов. Обезьян, знаете ли, доставать все труднее и труднее. Прямо какой-то вселенский дефицит. Интересно, почему? Но в любом случае, эти пригодятся нам еще на что-нибудь. Да, а как там поживает та, которая в цилиндре? «Пошли двадцать восьмые сутки», — ответил мистер Павел. Фактически она в коме. Честно говоря, я не расстроюсь, когда настанет время ее выпустить. Дик драйвер бросил на ступеньку окурок, затоптал его, силой надавил на кнопку звонка и в ожидании повернулся к двери спиной. Дверь действительно выглядела настолько неказисто, что по сравнению с ней вид на освещенной луной Конистонское озеро казался сущей отрадой для глаз, даже для глаз мистера Драйвера. Он уже собирался позвонить снова, когда прихожая за широкими матовыми стеклами внезапно зарилась светом. Дверь приоткрылась, и из-за нее явилось едва различимое в густой тени лицо седовласого старика, который опасливо выглядывал наружу. «Доктор Гуднер? Да, это я». И в голосе, и в манерах чувствовались неуверенность, нервозность. Дикби-драйвер поставил одну ногу на порог и заметил, что от доктора Гуднера не ускользнуло его движение. «Я корреспондент из газеты. Вы не могли бы уделить мне пару минут?» «Ми... Ми, не разговаривай с газетой. Только с официального разрешения центра». «Доктор Гуднер, учтите, я прежде всего беспокоюсь о вашем благополучии и отниму у вас не больше десяти минут, даже не больше пяти. Уверяю вас». Вы заинтересованы в том, чтобы побеседовать со мной с глазу на глаз, в неофициальной обстановке. Честное слово. Сказать вам почему? Доктор Гуднер постоял еще секунду в нерешительности, глядя на коврику двери. Потом передернул плечами, отпустил дверь, повернулся и повел посетителя в тесную, нетопленную гостиную. Сам он явно коротал время в другой комнате. Впустив Дигби драйвера, Он притворил за ним дверь и замер в молчаливом ожидании. Стоя возле дивана, Дигби-драйвер раскрыл папку, которую принес с собой, достал из нее листок бумаги с машинописным текстом и принялся внимательно его изучать. «Что вы хотите?» Драйвер поднял глаза. «Я хочу, чтобы вы ответили мне на один вопрос, доктор Гуднер, и даю вам честное слово, я никому не скажу, кто именно мне на него ответил». «В чем состоит секретная исследовательская работа, которой вы занимаетесь в специальной лаборатории в Лоусон-парке?» Доктор Гуднер подчеркнутым жестом распахнул дверь и уже шагнул в прихожую, но тут драйвер заговорил снова, на сей раз более резким тоном, который сходу опознали бы все его бывшие университетские начальники. «Я бы на вашем месте сначала взглянул на этот листок бумаги, доктор Гуднер, вернее, доктор Гетнер!» «Силерштрассе, дом 3, квартира 4. Поглядите хорошенько, прежде чем выставлять меня за дверь». Доктор Гуднер вернулся и одной рукой взял протянутую драйвером бумагу. Когда драйвер отпустил свой конец, листок начал мелко дрожать. Доктор Гуднер надел очки и простер листок в резком свете висевшей посередине комнаты лампы. «Что вы мне показывает? Дикби-драйвер выдержал паузу, потом негромко проговорил. «Вы сами видите. Это биографический очерк, вернее, материалы к нему. Мы планируем в ближайшее время опубликовать серию статей о бывших нацистских врачах и ученых, принявших английское подданство и ныне работающих в нашей стране. Очерк, основанный на этом материале, планируется поместить через две недели». Доктор Гуднер снова передернул плечами. «Это есть дело очень далекого времени. Я не есть военный преступник». «Вы станете им в глазах общественного мнения, доктор Гетнер из Мюнхена, если эти материалы попадут в печать?» «Мы связались с человеком, который помнит ваш визит в Бухенвальд в 1945 году». «Я там ничего не делал. Приехал-уехал». «Может быть. Однако вы туда ездили» а разработка бактериологического оружия по заданию вермахта. О труде я ничуть было не забыл. Так что подумайте как следует, доктор Гетнер. Опущенная вдоль тела рука доктора Гуднера сжалась в кулак. А теперь слушайте. Я обещаю вам, что этот материал не будет опубликован ни сейчас, ни позднее, ни в нашей, ни в какой-либо другой известной мне английской газете. Но только при условии что вы честно ответите «да» или «нет» на один единственный вопрос, а потом забудете, что вообще что-либо отвечали. Выслушав ваш ответ, я навсегда оставлю вас в покое, будто меня никогда и не было. Как все легко, а? Вот мой вопрос. В течение последнего месяца в вашей специальной лаборатории проводились исследования бубонной чумы? После непродолжительной паузы доктор Гуднер передернул плечами и ответил «Да». «Спасибо». «Я помню, что обещал задать только один вопрос, но, боюсь, придется задать и второй, вытекающий из первого, а потом я уйду». «Итак, имелись ли в прошлом месяце в лаборатории инфицированные блохи, потенциальные переносчики чумы?» На сей раз пауза длилась дольше. Доктор Гуднер глядел в безжизненный камин, положив раскрытую ладонь, на выкрашенный в желтовато-серый цвет кирпичи дешевой облицовки. Когда, наконец, он поднял голову, очки его сверкнули в холодном свете. Дигби драйвер по-прежнему стоял перед ним. «Можете даже не говорить, просто кивните, если да». Когда драйвер подошел к дверям и обернулся, доктор Гуднер по-прежнему смотрел в камин. Его кивок был едва уловим. Дикбэ-драйвер сам отворил дверь и шагнул в молчание ночи. 13 ноября, суббота. Плох этот мир для животных, в который уже раз мрачно заметил Раф. Включая гусениц, которых ты ел. Включая тебя. Ну, я герой, башка с дырой. Так уж получается. Дай-ка я слежу с тебя, грязь. Не шевелись. Знаешь, как это называется? Промывка мозгов. Порядок. Я уже закончил. Теперь все чисто. Здорово. Теперь я чувствую себя гораздо умнее. Ты, можно сказать, и впрямь промыл мне мозги. Если хочешь, я пройдусь на задних лапах. Энни Мосити становилась от этого злой, как палка, но боялась и слова сказать. А однажды я прикинулся, что споткнулся и порвал ей когтями чулки. «Что тут хорошего? Почему ты так веселишься? Не вижу никаких оснований». «А я о мышке. Когда вот так светит луна, мышка поет песенки у меня в башке. Как киф, помнишь? С кифом теперь порядок. Он на облаке». «Может и так, но что-то я не слышал твою мышку». «Просто ты голоден. Ты не знал, что от кохнут». «Что?» Шустрик ничего не ответил. «Что ты сказал?» Шустрик подпрыгнул и гавкнул Рафу прямо в ухо. «От голода глохнут!» Раф ляснул зубами, и Шустрик, взвизгнув, отскочил в сторону. Циц! Обернувшись, сердито крикнул лис, который шел впереди вдоль ручья, сбегающего по крутому склону. Дело в том, что Раф, как всякий, кто наделен особым достоинством, которая заставляет других восхищаться им и полагаться на него. Испытывал сомнения, надолго ли хватит у него сил. Он опасался, что вот-вот выдохнется. События последних 30 часов совершенно вымотали их всех. Целый день, подгоняемый безжалостным лисом, казавшимся неутомимым даже по сравнению с могучим рафом, они проследовали вдоль восточного склона чербатых утесов, прошли краем гнутого холма, затем в поредевшем, но все еще в густом тумане перевалили через вершину Росат. Здесь они услышали, как какая-то девушка просила своего молодого спутника поворачивать к дому. Миновали озеро Глубокое, спустились от верховей Лангстердского ручья и лишь к вечеру добрались до обещанного лисом убежища в скалах бычьего. Не то чтобы тут оказалось, так сказать, земля обетованная, но места хватило на всех — Здесь было сравнительно тепло, ибо задувал лишь слабый восточный ветерок, и воздух быстро нагрелся от тепла их сгрудившихся тел. И все-таки, как ни крути, это был холодный дом. Выбившийся из сил Раф, у которого отчаянно ныло пораненное еще на колючем лапа, в который уже раз безуспешно пытался завалить замеченную ими овцу. В конце концов он, запыхавшись, упал на землю, и дал Шустрику уговорить себя прекратить эти попытки, по крайней мере, до ночи. Настроение его ничуть не улучшилось при виде того, как дипломатично воздержавшийся от комментариев лис принялся рыскать по вереску в поисках жуков или вообще чего-нибудь съедобного. Оба пса, махнув лапой на свою собачью гордость, последовали его примеру, и вскоре Раф, вынюхав двух ворсистых гусени с коричневыми полосами, слопал их без всякого стеснения. Проснувшись утром, Шустрик обнаружил, что Раф уже исчез в мокром стоячем тумане. Покуда они с Лисом разыскивали его след, что на влажной земле было делом не таким уж и трудным, Раф уже вернулся. Сокровавлены мордой и страшно довольный собой, однако хромал он пуще прежнего. Около часу назад, в предрассветных сумерках, он, лежа в засаде под скалой, выследил овцу и вцепился зубами ей в горло, когда она подошла к нему слишком близко. Рафу пришлось выдержать целую битву, ибо овца была полна сил и не устала от преследования, как это бывало с другими овцами, и сопротивлялась, как только могла. Так что лишь безумная ярость Рафа, усугубленная неудачами давишней Ночи, помогла ему выстоять и победить в этой схватке. Убив овцу, он вгрызся в нее и сожрал чуть ли не полбока, после чего улегся и, рыгая, стал вылизывать лапы. Передохнув, он возвратился к своим товарищам. Когда они втроем отправились к убитой овце, Шустрик радостно скакал вокруг Рафа, однако лис больше помалкивал и только буркнул. «Сегодня не оплошал, а?» «Твои слова! Плохо пахнут, лис!» — оборвал его Шустрик. «Ты хочешь сказать, что Раф действовал вчера не лучшим образом? Как тебе не стыдно? Знаешь, я напущу на тебя мух, огромных, и люди верхом!» «Ой, о чем это я?» «Я не про вчера, сегодня, говорю, не ополошал». Тем не менее, не вдаваясь в дальнейшее перерекание, лис не приминул вместе с псами отправиться к убитой овце за своей доли кровавой добычи. Упрек Шустрика был столь необычен, что при всех его лиса-разбойничьих ухватках он, похоже, немного смутился. Позже, уже днем, Шустрику посчастливилось, причем без всякой посторонней помощи, поймать тощую крысу и он съел ее один, не сказав никому ни слова. После этой трапезы он воспрял духом, словно майская муха в июне, и когда в сумерках все трое отправились в путь, он был в полном порядке. Все четыре мили пути через долину к Данмейлскому взгорью он не мог угомониться, шныряя туда-сюда, словно запах на ветру, и мелькая там и сям, словно осколки разбитого зеркала. Звук мотора и свет зажженных фар на большой дороге, идущий к югу от Ресины, взволновали его и оживили воспоминания. «Раф, я помню эти огни в ночи. Рычащие машины, слышишь? Потому-то молодые псы выскакивают на дорогу и преследуют их. Пустое дело, на них никто не обращает внимания. Понимаешь, эти огни — это кусочки луны». «О чем это ты?» — спросил Раф, помимо воли завороженно следя за длинными лучами которые, приближаясь, били в глаза и через мгновение почти гасли, удаляясь в лунную мглу. Видишь ли, когда луна становится совсем круглой, какой-то человек, а может и кто то другой, залезает наверх и каждый день отламывает по кусочку с одного и того же края. Не замечал? Покуда совсем ничего не останется, а потом по кусочку вырастает новая луна. Люди поступают так со многими вещами, к примеру, с розовыми кустами. Мой хозяин подрезал их на зиму почти до самой земли, а потом они снова вырастали. Так вот, я предполагаю, что белохалатники сделали со мной примерно то же самое. Кто его знает, может, когда-нибудь я вырасту в совершенно нового шустрика. Во всяком случае, в полнолуние луна вся в каких-то пятнах, дырочках и трещинках. Наверное, чтобы удобнее было отламывать кусочки. Знаешь, моя мама рассказывала, что на самом деле лунны эти очень большие, огромные, а выглядят маленькими, потому что висят очень высоко в небе. А человек, который отламывает кусочки, приносит их вниз, и из них потом делают огни для машин. Хитро, правда же? Ну и долго они светятся, то есть в машинах? Да нет, не очень. Наверное, только одну ночь, потому что днем их не видно. Должно быть, люди что-то изменяют в них. И ведь эти огни сильно отличаются от тех ровных огней, которые зажигают в домах, поднимая руку. Чик, и готово. И запах машин мне многое напоминает. Он такой радостный, естественный, правда же? Не то, что эти поганые искал Лис, давай остановимся и передохнем здесь. Не, лентяй, двигай. Застрянешь на дороге, почитай мертвый. В промежутке времени, когда стемнело, Шустрик рывком перебежал дорогу, и присоединился к лису на дне березового оврага, задрав голову и поглядывая на маячивший вдали, освещенный лунным светом, длинный хребет Хелвелин. «О, овечьи крылышки!» — вздохнул Шустрик, когда они вновь пустились в путь вслед за неумолимым лисом, вверх мимо разливов и водопадов ручья, в направлении хозяйкиной пустоши. «Овечьи крылышки, Шустрик?» «Да, понимаешь...» Некогда у овец были крылышки, и вышло так, что одна овца улетела на небо, а другие, конечно, последовали за ней. А потом овцы сбросили свои крылышки и стали пастись, перемещая по небу вместе с солнышком, чтобы теплее было. Ну вот, а к вечеру поднялся ветер и сдул овечи крылышки с того места, где их оставили. И с тех пор овцы никак не могут до них добраться. Они вон там, наверху, Летают по синему небу по сей день. Но как же овцы спустились обратно на землю?» «Это совсем просто. Сам видишь, далеко-далеко край неба касается земли. Путь, правда, не близкий, кружной. Овцы затратили на него многие годы». «А я не знал этого». «Умный ты пес, шустрик». «Правда, он умный». «Лис». «Умный, как ослиная задница». Лис лег. «Передохни-ка, приятель». «Дорога еще не близкая, выдохнешься». Наконец они миновали дальний пик, достигли западного края голенастого склона и смотрели теперь с почти отвесного откоса на лежащее в шестистах футах внизу Красное озеро, ровная гладь которого блестела в лунном свете. Раф ощерил зубы и выругался. «Ну, лис, зубы мои тебе в шею!» Что-то я не помню, чтобы ты говорил, что нам придется жить на краю одного из этих проклятых баков для утопленников. И ты говорил, что людей нет. А тут все провоняло людьми, как помойка. Табак, плесневелый хлеб и еще что-то. Чем это пахнет, Шустрик? О, картофельные чипсы, женщины, шоколад, мороженое, хлюб хлюп Это как в другой песенке Кифа костям свинячим и курячим я прыгну с восторгом щенячим, но больше люблю, коль случится, у столбика мне помочиться. Заткнись, Шустрик. Лис, тут люди, небось, столпами ходят. Ни зимой и ни там, куда ты пойдешь. К баку этому я не пойду, заявил Раф. Никто тебя не заставляет, голубчик, почти смиренно ответил лис. Сидя на камнях. Шустрик поднял морду к плывущей в небесах мутной луне. Без всякого смысла и почти с тем же восторгом, с каким на опушке английской рощицы поют в мае перелетная славка, ведать, не ведая о том, что через полгода какая-нибудь волосатая свинья с манком или негашенной известью убьет ее в Италии или на Кипре, чтобы другие свиньи, уже в Париже, сделали из нее заливной и съели. Шустрик подал свой голос под луной. Я вижу, в небесах одна Застряла косточка луна. Отныне все понятно мне, Откуда дырки на луне. О том свидетельствует нюх, Сие ходы червей и мух. О, муха! Коль охота есть На теплую какашку сесть, То я тебя не укушу. Напротив, милости прошу. Продолжай, Шустрик одобрил Раф. «Но что толку сидеть тут и петь всякую чушь?» «Толк есть», — ответил Шустрик. «Когда я пою, небожители бросают мне кусочки, киф или кто другой. Не веришь? А вот посмотри». Шустрик отошел на несколько ярдов, и мгновение спустя Раф с Лисом услышали и учуяли, как тот возится с остатками размокшего пакета с чипсами. Шустрик вернулся, Причем целлофановый пакет так и остался у него на морде, словно намордник. «Бфу-бфа-бфы!» — пробубнил он, после чего смахнул пакет передней лапой. «Хочешь попробовать, лис? Только чего то оно уже не то, что минуту назад». Ничего не ответив, лис повернулся и пошел на север в сторону коротыша. Через полчаса они спустились на тысячу футов и оказались подле разрушенной кирпичной трубы у подножия восточного склона сгорья Уродливый чахлый пейзаж, изувеченный шрамами, оставленными давно ушедшей отсюда промышленностью. Здесь, в маленькой пещерке, образованной этими развалинами, друзья улеглись и голодные забылись беспокойным сном часа на 2-3. Когда он осел, лес поднял их и целую милю вел вниз по ручью к деревушке Гленридинг, где под его мудрым предводительством им удалось подкрепиться кое-чем из мусорных баков. Бачки, они тоже опасные, потому вы едва не попались в Доннардейли, не постереглись. По-умному, шибай крышку, хватай, что придется и ходу, покуда они скумекут, что там грохнулось. Торчать на виду — ни-ни. При мгле они возвращались в свое логово, полуголодные и полуотравленные. По пути вдоль ручья Раф то и дело останавливался, извергая на камне вонючую жижу. Воспрявший был духом шустрик совсем скис и чувствовал себя совершенно несчастным. Оказавшись в холодной норе, он свернулся калачиком под лилиса и крепко заснул.